Глава 10. Отдел стратегического планирования. Русич сидел на деревянных ступенях крыльца и смотрел на восход Сириуса. Из-за горизонта только-только показался белый край гигантской звезды. Темное небо сразу приобрело знакомый сине-зеленый оттенок. По размерам диск едва превосходил солнце, но светил гораздо ярче. Впрочем, с могущественным монстром, каким он выглядел на Тосконе, этот пылающий шар не сравнишь. Сказывается расстояние в 200 миллионов километров. Зато здесь Сириус мягче, спокойнее, добрее. Нет жестокого, испепеляющего зноя, обжигающих лучей и слепящего глаза света. Кромка звезды отчетливо видна. Узкая полоска возле земли приобрела оранжево-красный оттенок, Крыши домов вспыхнули словно при пожаре. С каждым мгновением диск увеличивался в размерах. Удивительные метаморфозы. Храбров поднес ко рту бутылку пива и сделал несколько больших глотков. Таким же тихим безоблачным утром четыре дня назад Олис покинула это скромное жилище. Прощание было коротким и сдержанным. В нужный момент Аланка умела подавлять эмоции. Они провели вместе восхитительную, бессонную ночь. Кто знает, когда теперь Олесь увидит жену. Союз на пороге жестокой, кровопролитной войны с горгами. Двум разумным цивилизациям почему-то стало тесно на бескрайних просторах Вселенной. Ожидание назначения затягивалось. Целыми днями землянин читал книги и смотрел голограф. Истерия относительно вторжения насекомых несколько улеглась. Разговор перешел в разумное деловое русло. По всей стране развернулась кампания по сбору металла. В ней участвовали и убеленные сединами профессора, и пожилые полненькие домохозяйки, и крикливые студенты университетов, и маленькие девочки с косичками и бантиками. Тут же журналисты показывали новые, только что покинувшие доки звездные крейсера. Опасность объединила людей. Даже самые реакционные издания призывали сограждан прекратить внутреннюю вражду. Имея доступ к секретной информации, землянин вплотную занялся изучением Маоры. Почти сразу Храбров сделал несколько неожиданных открытий. Одиннадцатая планета системы по размеру превосходила и Алан, и Тоскону. Древние исследователи обнаружили на ней огромные запасы полезных ископаемых, Вкладывая гигантские средства, колонисты начали их разработку. Однако довести добычу до значительных масштабов мешало отсутствие в атмосфере кислорода. Тогда-то и было принято решение оживить планету. Принятый Асканией, Унимой и Оливией проект отличался необычайной смелостью. Дело в том, что Маура находится достаточно далеко от Сириуса. Даже такое мощное светило не в состоянии равномерно прогреть ее поверхность. На полюсах образовались толстые многокилометровые ледяные шапки. Именно этим шансом и воспользовались тосконцы. Ядерные установки начали растапливать снег, выбрасывая в атмосферу миллиарды кубометров кислорода. Процесс насыщения длился почти сто лет. В свою очередь биологи вывели сорта морозоустойчивых растений, Материки в экваториальной части планеты расцветали на глазах. В поисках хорошего заработка на Маору хлынули миллионы переселенцев. Объем добычи полезных ископаемых вырос в тысячи раз. Руководство Маоры быстро богатело и набирало политический вес. В какой-то момент колонисты создали собственную армию. Метрополия по-прежнему вкладывала в перспективный проект огромные деньги, еще не догадываясь о потере управления. Конфликт интересов тлел довольно долго. Объявление правительства планеты о независимости застало тосконцев врасплох. Маорцы установили немыслимые цены на ресурсы. А главное, они хотели получить доступ ко всем технологиям цивилизации. Это был открытый мятеж, Прощать бунтовщиков никто не собирался. Звездные корабли атаковали космические станции и города противника. На планету высадился многочисленный десант. Захватчиков встретили огнем системы наземной обороны. Жители планеты успели подготовиться к масштабной войне. Сражение длилось несколько дней. Миллионы людей сгорели в пламени пожарищ. Понеся тяжелые потери... Вооруженные силы митрополии отступили. Полное уничтожение инфраструктуры Маоры не приносило никаких дивидендов. Тосконцы еще надеялись договориться. Катастрофа, спровоцированная великим координатором, нарушила их планы. Могущественная звездная держава перестала существовать. Колония осталась предоставленной самой себе. Тяжелые условия существования и недостаток научных разработок не позволяли маорцам быстро развиваться. По расчетам аналитиков, сейчас на планете проживало около миллиарда человек. 90% населения располагалось на трех небольших экваториальных материках. Очень внимательно Русич читал о климатических условиях Маоры. «Довольно прохладное короткое лето и долгая суровая зима со средними температурами в 30 градусов ниже нуля». На полюсах мороз достигал 60 градусов. Для оланцев и тосконцев это ужасающий холод. Неудивительно, что войска метрополии отступили. Наверняка во льдах планеты до сих пор лежат тела погибших штурмовиков. Информация о законах и укладе жизни маорцев практически отсутствовала. За минувшие века они могли претерпеть значительные изменения. «Хватит скучать!» Раздался знакомый голос. «Пора приступать к делу!» Олесь поднял голову. Перед ним стоял Дарл. Повседневный мундир, начищенные до блеска ботинки, фуражка с высокой тульей. В форме землянин видел тосконца крайне редко. Сегодняшний визит не случайность. Храбро встал, потянулся и лениво произнес. «Ты всегда приносишь отвратительные новости. Испортил такое утро!» «Советую поторопиться», — улыбнулся капитан. «На космодроме нас ждет десантный бот». «Куда летим?» — уточнил Русич. «Узнаешь в машине», — ответил Дарл. «Приказ совета о твоем назначении лежит у меня в кармане». Пожав плечами, Олис направился в дом. Он быстро переоделся и вышел к тосконцу. Закрывать дверь землянин не стал. «За него это сделают другие». Офицеры сели в серебристый электромобиль. Машина выехала из жилого квартала на объездную трассу и на предельной скорости устремилась к цели. Капитан достал из кармана аккуратно сложенный лист бумаги и протянул его товарищу. «Майор Храбров назначен руководителем отдела стратегического планирования», прочитал вслух Русич и повернулся к Дарлу. «Необходимо пояснение. Кому я подчиняюсь?» «Командующему вооруженными силами? Службе контрразведки? Или Совету Союза?» «В будущем тебе грозит мания величия», — рассмеялся тосконец. «Уйми гордыню. Твой непосредственный начальник генерал Сорвил. да «Да-да, я не оговорился. Высокое звание ему присвоили три дня назад. Комиссия генерального штаба расформирована. Часть наиболее рьяных служак уволена. Старик добился своего». Хотя драка была не шуточной. Вопрос о совместном управлении станциями военных и гражданских структур до сих пор открыт. Таунсен проявляет завидное упрямство. У него значительная поддержка в Совете. «Интересная новость», — заметил Олис. Тина вернулся с Тосконы. «Нет», — вымолвил капитан. «Накопать компрометирующий материал на столь высокопоставленного чиновника непросто. Не забывай». Торн работал в оперативном отделе и имеет разветвленную агентурную сеть. Малейшая ошибка, его тотчас предупредят об опасности. Долго ждать ответной реакции не придется. Действовать надо осторожно, не спеша. «Какие еще события произошли во властных структурах?» спросил землянин. «Четыре дня в условиях тотальной подготовки к войне срок немалый». «Общественные каналы захлебываются от патриотических лозунгов. Меня уже тошнит от бабушек, сдающих в лом любимые кастрюли». «Это верно подмечено», — произнес Дару. «Журналисты явно переусердствовали. К сожалению, найти золотую середину они не могут. Бросаются из одной крайности в другую. Кстати, чуть не забыл о самом главном. Совет принял решение начать переговоры с Маорой». «Возглавит делегацию, естественно, Лейн Маквилл. В ее состав войдут семь человек. Три Аланца, три тосконца и мутант из клана глазах. Для жителей планеты это будет большим сюрпризом». «А мы что, уже наладили контакт с колонистами?» – удивился Храбров. «Над данной проблемой сейчас работает политический отдел правительства», – проговорил капитан. «На Маору обрушился мощный поток информации». Особое внимание уделяется войне с горгами. Ультиматум насекомых передан целиком. Аналитики не сомневаются в положительном результате, только сумасшедший откажется от диалога в подобной ситуации. Разве их мало в нашем руководстве? Иронично усмехнулся Русич. Не снижая скорость, машина въехала на посадочную площадку. Охрана космодрома лишь взглядом проводила серебристый электромобиль. Миновав ряд пассажирских лайнеров, водитель повернул в сторону военной базы. На активное движение Аланец не обращал ни малейшего внимания. Спустя пару минут вдалеке показался десантный бот. Как и в прошлый раз, он стоял в стороне от других кораблей. Пилота Олис узнал сразу. Этот же лейтенант доставил его из Геленджела во Фланкею. Храбров и Дарл молча покинули лимузин и пересели в бот. Летательный аппарат медленно оторвался от земли, набрал высоту и по дугообразной траектории устремился ввысь. Русич невольно посмотрел в иллюминатор. Столица Алана быстро превращалась в черное размытое пятно, окруженное зелеными лесами. Вскоре город окончательно исчез из виду. В теле появилась неестественная легкость. Машина входила в зону невесомости. Тотчас включилась система внутренней гравитации. «Насколько я понимаю, мы покидаем планету», — вымолвил Олесь. «Да», — Тосконец утвердительно кивнул головой. «Отдел стратегического планирования разместили на Янисе-27. Станцию совсем недавно модернизировали. Она теперь оснащена самым современным электронным оборудованием». «Верхний уровень принадлежит службе внешнего наблюдения. На втором расположены жилые каюты. Все остальные ярусы в вашем полном распоряжении». Охрана объекта, само собой, легла на плечи контрразведки. «Кое-что проясняется», — произнес Храбров. «Байлот не захотел оставлять меня на планете». «Ты очень догадлив», — сказал капитан. «Мы не в состоянии обеспечить твою безопасность во фланке». Старик убедил создать сорла новый командный центр, по своим возможностям он не уступает генеральному штабу. Здесь собраны лучшие офицеры армии и Звездного флота. И каковы его функции, уточнил землянин. Зачем нужны две планирующие структуры? С подобными вопросами обращайтесь к генералу, спокойно отреагировал Дарл. Судя по всему, станция находилась достаточно далеко от планеты. Бот достиг Яниса 27 только через полтора часа. Возле базы Олесь заметил два легких крейсера. Они осуществляли прикрытие командного центра. Сорвил явно не поскупился. Значит, этой станции действительно придается большое значение. Машина влетела в шлюзовой отсек и плавно опустилась на металлический пол. Огромные ворота тотчас опустились. Началась накачка воздуха. Давление постепенно выравнивалось. Вскоре Русич покинул бот. Ему навстречу вышли Байлот и Сорвилл. Признаться честно, увидеть здесь обоих генералов храбров не ожидал. После крепкого рукопожатия, тосконец искренне, поотечески проговорил. «Рад видеть тебя, Олись! Чувствуется, что отдохнул неплохо. В глазах знакомый блеск. С женой и ребенком я бы провел время гораздо лучше». Спокойно отреагировал землянин. «О тихих семейных радостях придется забыть», — вставил Аланец. «Союз на пороге войны». «Понимаю», — Русич кивнул головой. «К длительной разлуке нам, Солис, не привыкать». «Дарл вел тебя в курс дела», — уточнил Аргус. «В общих чертах», — ответил Храбров. «Я до сих пор не пойму предназначение командного центра. Ведь существует генеральный штаб». «Разработка боевых действий — его прерогатива». «Все так», — согласился Сорвилл. «Но в свете последних событий полностью доверять офицерам во фланке мы не можем. Поэтому на Янисе-27 собраны люди, тщательно проверенные мною. Большинство из них имеют боевой опыт». «Конфронтация продолжается», — грустно улыбнулся землянин. Овы, Байлот тяжело вздохнул. Наша победа над сторонниками безграничной демократии незначительна. Никто не знает, сколько у Таунса на сторонников в армии. Кроме того, необходимы свежие решения в области стратегической мысли. Многие штабные долгожители не в состоянии отказаться от шаблонов и штампов. Они заранее предсказуемы. Противник без труда разгадает их планы. Если я правильно понимаю, «Союз готовит вторжение на Мауру, догадался Олесь. «Схватываешь на лету», — произнес тосконец. «Пока речь о нападении не идет. Мы хотим договориться с правительством планеты мирно. Даже пойдем на определенные уступки. Однако колонисты слишком упрямы. Информационная атака до сих пор не принесла результата. Маорцы не ответили ни на один запрос». «А ведь они прекрасно знают о появлении в системе Сириуса горгов и нависшей над человечеством опасности. Наше терпение не беспредельно. Когда совет даст разрешение на военную операцию, все должно быть готово». Офицеры неторопливо шли по коридорам станции. Возле лифта застыли два охранника в форме контрразведки. Лихо козырнув генералам, солдаты отступили чуть в сторону. В каждом движении чувствовалась уверенность. Аргус принял строжайшие меры предосторожности. Тайная организация посвященных наверняка постарается внедрить в центр своих агентов. Доверять нельзя ни аланцам, ни тосконцам. Без сомнения, Янис-27 военная база, ни одного человека в штатском. Даже обслуживающий персонал находился на армейской службе. Русич не сомневался, что старик давно готовил станцию и подбирал нужных людей. Переоборудовать Янис в столь короткие сроки невозможно. Байлот хитер и предусмотрителен. Обладая значительной властью и имея доступ к любой информации, он предполагал, что ситуация обострится и выйдет из-под контроля. Добраться до командования Звездного флота воинам тьмы тяжело, А вот штаб, расположенный в столице Алана, достаточно уязвим. Вывод напрашивался сам собой. Его функционал надо продублировать. Это время настало. Отдел стратегического планирования действовал автономно и независимо. В сопровождении генералов Храбров вошел в большой зал на третьем ярусе базы. «Господа офицеры!» — громко выкрикнул высокий худощавый капитан. Все присутствующие тотчас вытянулись в струну. Землянин насчитал 14 человек. Лейтенанты, капитан, майоры. Ни одного полковника. Проблем с субординацией не будет. Судя по нашивкам и орденским планкам, парни действительно не раз участвовали в сражениях. Трое в форме десантных частей, два танкиста, остальные представители Звездного флота. «Вольно!» — скомандовал Сорвил. После непродолжительной паузы Аланец продолжил. «Господа, хочу представить вашего непосредственного начальника, майор Храбров. Именно на него Совет Союза Планет возложил ответственность за разработку военных операций. О том, что он возглавлял оборону секторов во время вторжения насекомых, думаю, все знают». Олесь выступил чуть вперед. Офицеры с нескрываемым любопытством разглядывали Русича, Кое-кто из них служил на крейсерах и эсминцах, участвовавших в битве с горгами. В глазах подчиненных землянин не заметил зависти и неприязни. Впрочем, он мог и ошибиться. «Предлагаю сразу приступить к делу», — вставил Аргус. «В общих чертах майору Храброву обстановка известна. Капитан Дастон, доложите о плане нападения». «Слушаюсь». Отчеканил крепкий русоволосый аланец с огромным красным пятном на шее и левой щеке. Догадаться о происхождении отметина несложно, подобные следы на теле человека оставляет огонь. Видимо, капитан пострадал при тушении пожара, а они бушевали почти на всех кораблях эскадры. Удивительно, как врачи вылечили офицера в столь короткий срок». Хотя в области медицины ученые достигли потрясающих результатов. Рано или поздно даст он избавиться от пятна, но сейчас не до красоты. Улис не мог не обратить внимания на данный факт. Между тем аланец приблизился к столу, на котором была разложена карта Маоры. Едва уловимым движением капитан нажал на зеленую кнопку пульта. В воздухе тотчас вспыхнула голографическая сфера. Перед Русичем предстала огромная планета, почти наполовину покрытая льдами. Полярные шапки оказались гораздо больше, чем предполагал землянин. Три материка расположились в экваториальной зоне. Многочисленные черные точки означали города. Всю остальную территорию Маоры покрывал холодный океан. Крупных островов Храбров не заметил. «Мы давно ведем наблюдение за планетой». Бесстрастно вымолвил Дастон. «Выявить боевые станции на орбите труда не составило. Их 87. Вокруг сферы зажглись маленькие красные огоньки. Сразу бросалось в глаза неравномерное распределение баз. Две кучки над полюсами, а остальные опоясывали Маору по экватору. Объяснялось это просто. Жители прежде всего защищали города и реакторные установки по производству воздуха. Бескрайние ледяные поля никому не нужны. По последним данным разведки, продолжил Аланец, маорцы активно строят еще две станции. Технические характеристики баз нам неизвестны. Но исходя из размеров, можно предположить, что они вооружены четырьмя-пятью лазерными орудиями большой дальности. В документах древних тосконцев говорится о плотном огне наземных систем обороны. За прошедшие столетия их мощь только усилилась. Нельзя не брать в расчет и авиацию противника. Самолеты врага способны покидать атмосферу и атаковать звездные корабли. Нас ждет отчаянное сопротивление. Без боя маорцы не сдадутся». «И каков план вторжения?» – поинтересовался Олис. «Мы хотим обезглавить противника», – произнес капитан. «Попытаемся нарушить централизованное управление войсками». Главный удар будет направлен на Дантон. Тяжелые крейсера прорвут оборону, а транспортные челноки проведут десантирование. Высадившиеся на поверхность части захватят космодром и двинутся к центру столицы. Та же участь ждет все крупные города планеты. Потеря значительной территории заставит местных жителей сложить оружие. Главное – получить доступ к шахтам и начать переброску полезных ископаемых. Русич задумчиво смотрел на светящуюся сферу. Признаться честно, предложенный план его не воодушевлял. Данное решение было слишком очевидно. Именно эти зоны враг и прикрывал. Количество погибших с обеих сторон страшно даже представить. Пылающие как факела самолеты, флайеры, космические суда обрушатся на мирные города. При любом исходе экономику Маоры придется восстанавливать несколько лет. «А сколько времени уйдет на пополнение звездного флота?» Недовольно покачав головой, Храбров спросил, «Вы подсчитали, какие силы и средства потребуются для проведения операции?» «Разумеется», — ответил Дастон. «Пять тяжелых крейсеров, 30 легких и около 50 эсминцев. Сухопутная группировка составит 120 человек. В их переброске мы задействуем 100 челноков». «При максимальной загрузке можно уложиться в три рейса». «Аналитический прогноз потерь составлен», — уточнил землянин. «Да», — спокойно вымолвил Аланец. «Не более 40%. О системе наземной защиты известно слишком мало. Штурм городов всегда приводит к многочисленным жертвам. Пятьдесят тысяч десантников погибнут в воздухе», — с горечью проговорил Олесь. А что останется от эскадры после сражения? Горгов будет встречать уже нечем. Господа, данный план в точности повторяет акцию возмездия древних тосконцев. Все прекрасно знают, как завершилась та кампания. Повторять ошибки я не намерен. Работу придется начать заново. Офицеры удивленно переглянулись. Подобного поворота событий никто не ожидал. Сорвил растерянно смотрел на Русича. Решение Храброва застало командующего врасплох. Генерал лично набирал в отдел людей и сейчас чувствовал себя неловко. Лишь на устах Байлота появилась снисходительная улыбка. Старый хитрец предполагал, чем закончится доклад Дастона».